Глава 43. Открытие. Много хлопот выпало Бринкером на следующий день. Прежде всего, надо было сообщить отцу про находку тысячи гульденов. Такая весть, разумеется, не могла ему повредить. Затем, в то время как Грета люсердно исполняла приказание матери убрать дом чисто-начисто, Ханс и тетушка Бринкер очень радостные отправились покупать торф и провизию. Ханс был беззаботен и доволен. Тетушка Бринкер радостно волновалась. Очень уж много новых потребностей возникло у семьи за одну ночь, как грибы выросли, так что чего доброго и десяти тысяч гульденов не хватит. На пути в Амстердам, она весело болтая с Хансом, собиралась тратить деньги, не жалея. Однако домой принесла такие маленькие свертки, что Ханс, сбитый с толку, прислонился к камину И, почесывая голову, вспоминал поговорку: Чем больше кошель, тем он туже завязан. О чем ты думаешь, лупоглазый? щебетала мать, отчасти угадавшая его мысли, носясь по комнате и готовя обед. О чем ты думаешь? Слушай, Раф, ты не поверишь. Малый был готов притащить домой на голове чуть ли не пол Амстердама. Вообрази, он хотел накупить столько кофе, что его хватило бы набить доверху горшок для углей. Нет-нет, сынок, говорю! «Берегись на судне течи, коли груз богатый». А он так уставился на меня. Ну вот совсем как сейчас. «Эй, сынок, пошевелись. Смотри, прирастешь к камину, если будешь так пучить глаза да удивляться. Ну, Раф, гляди. Я ставлю твое кресло в конце стола, где ему и следует быть. Ведь теперь у нас в доме есть мужчина. Это я готова сказать в лицо хоть самому королю». «Да, вот сюда. Обопрись на Ханса. Он для тебя все равно что крепкий посох, растет, как сорная трава. А ведь кажется, будто он еще вчера учился ходить. Садись за стол, муженек, садись. А помнишь ты, Вроу, сказал Раф, осторожно усаживаясь в большое кресло. Тот чудесный органчик, который так развлекал тебя, когда ты работала в знатном доме в Гейдельберге. Еще бы не помнить, ответила тетушка Бринкер. «Стоило три раза повернуть медный ключик, и колдовская штука, как бывало, заиграет, что дрожь по спине, хорошо помню». Но Раф и тетушка Бринкер сразу же сделалась серьезной. «Ведь ты не станешь бросать наши Гульдены на такие пустяки?» «Нет-нет, только не Явроу. Один органчик я уже получил от Бога и бесплатно». Мать и дети быстро переглянулись в испуги, потом посмотрели на Рафа. Неужели он опять помешался? «Да, и этот органчик я не продам за пятьдесят кошельков, набитых деньгами», — продолжал Раф. «А заводят его ручкой от метлы, и он скачет и носится по комнате, всюду поспевает в миг, а уж как заливается». «Можно поклясться, что это певчие птички вернулись из теплых стран». «Святой угодник Баван, вскрикнула тетушка Бринкер. «Да что это на него нашло?» Утешение и радость, в роу, вот что на него нашло. «Спроси, Гретель, спроси, мой маленький органчик Гретель, разве нынче я не радовался, глядя на неё, и не утешился вполне?» «Ну, мама!» — рассмеялась Гретель. Он сам был для меня органчиком. Пока вас не было, мы чуть не все время вместе распевали песни». «Ах, вот как!» — проговорила тетушка Бринкер, у которой словно гора с плеч свалилась. «Слушай, Ханс, тебе ни за что не справиться с таким куском». «Но ничего, цыплёнок, ты ведь долго постился. Гретель, возьми-ка еще ломтик колбасы. От нее у тебя кровь разольется по щекам». «Ой-ёй, ой, -ой мама — расхохоталась Гретель. поспешно протягивая свою тарелку. «У девочек кровь не разливается по щекам. Ты хотела сказать, что на моих щеках расцветут розы? Ведь так говорят, Ханс, розы?» Пока Ханс спешил проглотить громадный кусок, чтобы дать подходящий ответ на этот поэтический вопрос, тетушка Бринкер быстро разрешила спор. «Ну, розы или кровь, — сказала она, — для меня все едино, лишь бы румянец опять украсил твое светлое личико». «Довольно того, что мать у тебя бледная, измождённая, но...» «Да что ты в роу!» — торопливо перебил ее Раф. «Ты сейчас свежее, румянее обоих наших цыплят вместе взятых». Это замечание, хотя оно и вовсе не подтверждало, что вновь пробудившийся у мрафа достаточно ясен, тем не менее доставило тётушке Бринкер величайшее удовольствие. «Итак, обед прошел. Чрезвычайно приятно. После обеда заговорили о часах, и, как следовало ожидать, стали строить догадки насчет таинственных букв. Ханс отодвинул свой табурет и уже собрался уходить к Мейнхейру Ванхольпу, а мать его встала, чтобы положить часы на прежнее место. Как вдруг послышался стук колес по мерзлой земле? Кто-то постучал в дверь. и тотчас же открыл ее. «Входите!» — нерешительно проговорила тетушка Бринкер, торопливо стараясь спрятать часы к себе залив. «А, это вы, Мейнхейр, добрый день! Отец уже почти поправился, как видите. Стыдно принимать вас в такой убогой лачуге, Мейнхейр. Да и со стола еще не убрано». Доктор Букман вряд ли слышал извинения хозяйки. Он, видимо, спешил. «Хм!» — воскликнул он. Я здесь, очевидно, уже не нужен. Пациент быстро поправляется. Как ему не поправиться, Минхейер! вскричала тетушка Бринкер, ведь мы вчера вечером нашли тысячу гульденов, которые у нас пропадали целых десять лет. Доктор Бокман широко раскрыл глаза. Да, Минхейер, сказал Раф, я прошу Вроу рассказать вам об этом, хотя это наша семейная тайна. Ведь я вижу. что вы отлично умеете держать язык за зубами». Доктор поморщился. Он не любил, когда говорили о нем самом. «А теперь, Менхейр, — продолжал Раф, — вы можете получить плату за ваши труды. Бог свидетель, вы заслужили ее. Если только это заслуга — вернуть семье и миру такого незначительного человека, как я. Скажите моей вроу, сколько надо заплатить Менхейр? «Она с радостью отдаст вам эти деньги». «Ну-ну, чего там?» — буркнул доктор ласковым голосом. «Не будем говорить о деньгах. Плату я могу получить где угодно, а благодарность встречается редко. Мальчик сказал мне «спасибо», — добавил он, мотнув головой в сторону Ханса. «И этой платы мне довольна». «У вас самих должно быть есть сын». проговорила тетушка Бринкер в восторге от того, что великий человек сделался таким общительным. Но тут добродушие доктора Букмана ему изменило. Он проворчал что-то, так, по крайней мере, показалось Гретель, но не ответил ни слова. «Не посетуйте на мою Врау Минхейр, если она говорит лишнее», сказал Раф. «Но она только что очень жалела одного молодого человека». родные которого уехали неизвестно куда. А я должен был кое-что передать им от него. «Их фамилия Ховен, горячо проговорила тетушка Бринкер. «Не знаете ли вы чего-нибудь об этой семье, Мейнхейр?» Доктор ответил кратко и грубо. «Да, знаю. Беспокойные люди. Они уже давно переселились в Америку». «Может быть, Раф?» — робко настаивала тетушка Бринкер. Мейстер знает кого-нибудь в этой стране, хотя там, как я слышала, чуть ли не все жители дикари. Вот если бы он мог доставить Бомб Хофинам часы и передать слова бедного малого, то-то было бы хорошо. «Не надо, Фроу. Зачем беспокоить доброго мейстера, когда его везде ждут умирающие? Почём ты знаешь, что мы правильно угадали фамилию?» «Я в этом уверена», — ответила она. У них был сын Ламберт, а на крышке стоит буква Л, значит Ламберт, а потом Б. Бомб Хофен. Правда, остается еще какая-то непонятная буква Я. Но пусть лучше мейстер сам посмотрит. И она протянула доктору часы Л Я Б! вскричал доктор Букман, бросившись к ней. К чему пытаться описывать то, что за этим последовало? Скажу одно. Слова сына были, наконец, переданы отцу. И когда их передавали, великий хирург рыдал, как ребенок. «Лоуренс, мой Лоуренс!» — восклицал он, любовно держа часы в руке и глядя на них жадными глазами. «Ах, если б я знал все это раньше! Лоуренс, бездомный бродяга, Господи! Быть может, он в эту минуту страдает, умирает!» Вспомните, друг мой, куда он собирался уехать. Как сказал мой сын, куда ему надо было послать письмо? Раф грустно покачал головой. Вспомните, молил доктор. Неужто память, пробужденная с его помощью, откажется послужить ему в такую минуту? Все испарилось, Мейнхейер, вздохнул Раф. А Ханс обнял доктора, позабыв о том, что он старик и большой ученый, позабыв обо всем на свете, кроме того, что его добрый друг расстроен. «Я найду вашего сына Минхейр, если только он жив. Ведь земля не так уж велика. Каждый день своей жизни я посвящу его поискам. Теперь мать может обойтись без меня. Вы богаты, Минхейр. посылайте меня куда хотите». Гретель заплакала. «Ханс прав, решаясь уехать, — думала она. Но как же они будут жить без него?» Доктор Букман ничего не ответил, но не оттолкнул Ханса. Глаза его тревожно впились в Рафа. Он взял часы и, дрожа от нетерпения, попытался открыть их. Тугая пружина, наконец, поддалась, крышка открылась, а под нею оказалась бумажка с пучком голубых незабудок. Раф заметил в лице доктора глубокое разочарование и поспешил сказать, Там было еще что-то, Мейнхейр. Но молодой человек выхватил эту вещь из часов, прежде чем отдал их мне. Я видел, как он поцеловал ее, а потом спрятал. «Это был портрет его матери», — простонал доктор. «Она умерла, когда ему было десять лет». «Значит, мальчик не забыл ее. Оба мертвы». «Нет, не может этого быть. Мой мальчик жив». Воскликнул он. «Послушайте, как все произошло. Лоуренс работал у меня ассистентом. Он по ошибке отпустил не то лекарство для одного из моих пациентов. Послал ему смертельный яд. Но больному его не успели дать, так как я вовремя заметил ошибку. Больной умер в тот же день. А я тогда задержался у других тяжелобольных до вечера следующего дня». «Когда я вернулся домой, мой сын уже исчез. Бедный Лоуренс», — схлипывал доктор, совсем убитый горем. «За столько лет он не получил от меня ни одной весточки. Его поручения не выполнили. О, как он, наверное, страдал!» Тётушка Бринки рассмелилась заговорить. Все что угодно, лишь бы не видеть, как плачет мейстер. Но какое счастье знать, что молодой человек был невиновен!» Ах, как он волновался. Ведь он говорил тебе, Раф, что его преступление все равно, что убийство. Он хотел сказать, что послал больному не то лекарство. Какое же это преступление? Да взять хоть нашу Гретель. Ведь это и с ней могло случиться. Должно быть, бедный молодой человек услышал, что больной умер. Вот потому он избежал Менхейр. Помнишь, Раф, он сказал, что не в силах будет вернуться в Голландию, если только... Она помедлила. «Ах, ваша честь, тяжело десять лет ожидать вестей от...» «Молчи, Вроу», — резко остановил ее Раф. «Ожидать вестей?» — простонал доктор. «А я-то как дурак упрямо сидел, сложа руки, думая, что он меня покинул. Мне и в голову не приходило, Бринкер, что мальчик узнал о своей ошибке. Я думал, что это...» юношеское безумство, неблагодарность. Любовь к приключениям повлекли его вдаль. Мой бедный, бедный Лоуренс». «Но теперь вы знаете все, Менхейр», — прошептал Ханс. «Вы знаете, что он ничего дурного не сделал, что он любил вас и свою покойную мать. Мы найдем его. Вы опять увидите его, дорогой мейстер». «Благослови тебя Бог», — сказал доктор Букман, Схватив юношу за руку. Может быть, ты прав. Я попытаюсь, попытаюсь. А если хоть малейший проблеск воспоминания о моем сыне возникнет у вас, раф Бринкер, вы сейчас же дадите мне знать. Еще бы, конечно, воскликнули все, кроме Ханса, но его немое обещание было бы довольно для доктора, даже если бы все остальные молчали. Глаза вашего мальчика. — сказал доктор, обращаясь к тетушке Бринкер. «Да — До странности похожи на глаза моего сына. Когда я впервые встретился с ним, мне показалось, будто это Лоуренс смотрит на меня. «Да, — Да, минхер, ответила мать с гордостью. — Я заметила, что наш сын вам по душе пришелся. На несколько минут мейстер как будто погрузился в размышления. Потом он встал и заговорил другим тоном. Простите меня, Раф Бринкер, за весь этот переполох. Не огорчайтесь из-за меня. Сегодня, уходя из вашего дома, я счастливее, чем был все эти долгие годы. Можно мне взять часы? Конечно, Минхейр, ведь этого желал ваш сын. Именно. Откликнулся доктор и, глядя на свое сокровище, как-то странно нахмурился. Ведь его лицо не могло отказаться от своих дурных привычек, «За какой-нибудь час. Именно. А теперь мне пора уходить. Моему пациенту лекарства не нужны. Только покой и бодрость духа. А этого здесь много. Храни вас небо, друзья мои. Я вам навеки благодарен». «Да хранит небо и вас, Минхейер. Пусть вам удастся поскорее отыскать вашего милого сына». Серьезным тоном проговорила тетушка Бринкер, поспешно вытирая глаза уголком передника. Раф от всего сердца промолвил «Да будет так». А Гретель бросила такой грустный и выразительный взгляд на доктора, что тот, уходя из дома, погладил ее по голове. Ханс вышел тоже. «Если вам понадобятся мои услуги, Минхейр, я готов служить вам». «Очень хорошо, мой мальчик», — сказал доктор Букман с необычной для него кротостью. «Скажи родным, чтобы они...» Никому не говорили о том, что мы узнали. А пока, Ханс, всякий раз, как ты будешь с отцом, следи за ним. Ты толковый малый. Он в любую минуту способен внезапно сказать нам больше, чем говорил до сих пор. Положитесь на меня, Минхейр. До свидания, мальчик мой. крикнул доктор, вскакивая в свою парадную карету. Ага, подумал Ханс, когда карета отъехала. Мейстер, оказывается,. Гораздо живее, чем я думал.